Я так и замер со скрытым ртом. Таркмархар, бывший рыцарь Ордена Предвечной Тьмы? С ума сойти! Но как и почему? Что он совершил? За что его изгнали? Отлучили? Вы хотите вернуться в Темную Империю? Вопрос сам сорвался с губ. Улыбка сползла с лица мужчины, и он впервые за время разговора серьезно ответил. Не стоит, милорд. Пусть все остается так, как есть. И снова широко улыбнулся. В том числе и цена на этого странного зверька. Покупатели ушли, а на душе остался неприятный тревожный осадок. Разбередил мальчишка душу. Ой, разбередил. Вернуться. Ха! Для того, чтобы в тот же миг почувствовать у себя на шее холодное лезвие меча правосудия? Ну как же порой хочется. Всего на мгновение увидел настоящий облик этого мальчишки скрывавшийся под эльфийской личиной. И хотя все равно ясно, мальчишка это почти ребенок. А вот надо же. Интересно, какой род получил такого главу? Хотя, может, при нем есть регент? Мальчишке же лет 15-16, не больше. Но замаскировался хорошо, как только сумел. Даже он, рыцарь, не чувствовал ни малейшего всплеска темной силы. Интересно, его спутники тоже темные? Из-за выглянула Нира. «Ушли? Ты им что-нибудь продал?» Мужчина кивнул в сторону пустого пространства, образовавшегося на месте проданной клетки. «И за сколько?» – не отставала девушка. «Семь монет золотом!» Нира некоторое время стояла молча, переваривая услышанное, а потом с радостным визгом повисла на шее темного. «Великий Доргий, да на эти деньги можно месяц жить!» «Как ты их уговорил? Это же эльфы! Они все снобы такие! Лишние монетки не дадут! Хуже только гномы!» Мужчина усмехнулся. «У всех свои секреты!» Правда, на этот раз усмешка вышла кривоватой. «Ну ладно, ладно!» – скивала Нира. «Не хочешь говорить? И не надо! Иди отдыхай!» Ее напарник облегченно вздохнул и направился в фургончик, расположенный за клетками – Но уже следующий момент был остановлен капризным голосом Ниры. «Рон!» Темный, тихо ругнувшись сквозь зубы, обернулся. «Ну что еще?» Девушка хлюпнула носом. «Я палец перевязать не могу!» В следующие 15 минут отлученный рыцарь потратил на завязывание на пальцы Ниры кокетливого бантика. Простые узелочки девушку совершенно не устраивали. В такие моменты Рон всерьез подумывал о возвращении в Темную Империю. Зверушку все-таки пришлось купить. И если на капризы Айлин я мог попросту не обращать внимания, то с Шамитом пришлось труднее. На лице оборотня было очень крупными рунами написано, что если я откажусь приобрести это животное неизвестной породы, то рыжи попросту с костьми поперек дороги ляжет. Вот не понимаю я его. Ну зачем ему это существо? Да еще за такую цену. Вон в соседнем ряду за пять золотых можно купить милого пушистого кребера. Все как полагается. 9 голов, змейки, а оборотню чем-то тут кому к шерсти приглянулся. Все, если в результате этой покупки нам не хватит денег добраться до школы, я лично придушу этого рыжего. Мне на плечо легла тонкая рука эльфийки. Ди, не злись. Я уверена, у Шамита были причины. Я оглянулся. Оборотень уже сильно отстал. Лишь Айлиниэль шла наравне со мной. Да и какие же? Не знаю, улыбнулась страж. Но я думаю, когда мы придем в номер, он все расскажет. Но не на людю же объяснять. Но только если так. Но насчет зверушки надо выяснить прямо сейчас. Не хочу я ждать. Кто знает, может, Шамита попросту зацепила, что бедную животинку в клетку посадили. И он спит и видит, как бы ее на свободу отпустить. Я пропустил Айленюэль вперед, замедлил шаг и тихо поинтересовался у рыжика. «Так зачем тебе это существо?» Убратин бросил по сторонам короткий взгляд и, убедившись, что никто его не собирается подслушивать, чуть слышно выдохнул. «Она... она не умеет разговаривать». «Не понял. В смысле?» Похоже, Шамид догадался, что лично мне ничего не ясно, и тихо начал. «Боги, ну как тебе сказать, Диран?» Каждый зверь способен разговаривать с другим. Рычание, фырканье, лай, мяуканье, рев – это все речь. Именно поэтому, например, лоа способен понять, когда дракон угрожает ему, а когда попросту общается. Звуки, издаваемые животными, различны, но понятны каждому из них – это речь. Когда зверь долго обитает среди людей, он способен понимать человеческие разговоры. Дикие же – ой и ах! Из-за того, что многолетие так э, близки к животным, мы способны понимать их речь. А это существо, оно не говорит. Оно издает какие-то бессвязные звуки, и все. Э, э задумчиво протянул я. «А может, оно с рождения в клетке?» «Чушь!» – мотнул головой рыжий. «Тогда все равно звучит речь с жутким акцентом, но все-таки». «Терн, слушай!» – оживился муж Эллиниэль. -элли. «А может, это человек заколдованный?» Я прищурился, скользнув взглядом по клетке, которую бережно нес Шем. «Нет, вот это уж точно чушь». «Не-а, нету никакого магического излучения от этого, как оно там, кстати, называется. Обычный зверек, в общем». Оборотень только недоверчиво фыркнул. Единственное, что меня напрягало во всем происходящем, где-то я уже видел такую вот странную зверушку пушистую, с длинным хвостом. Но вот где? В гостиницу мы, найдя Арина пришли уже почти под вечер, счастливые и довольные. Даже эта незапланированная покупка позабылась. Сходили на выступление фигляров, потом зашли в балаган. Весело было, особенно когда артисты показывали какую-то легенду про темных и светлых. Рин стоял красный, как не знаю кто поскольку у актера, который играл эльфа, постоянно отваливались накладные уши. Я даже считать стала. В результате вышло 53 раза. Однако и темного они показали полным идиотом. Вот только у него хотя бы ничего не падало и парик не съезжал. Самое странное, что купленную нами животинку Айлин даже не попыталась взять в руки. Она как была у Шамита, так и осталась. А тот и не спорил. «Не, я дурию с этих эльфов». В тот день мы решили лечь пораньше. Вернее, я хоть и проспал целые сутки, но на меня буквально навалилась какая-то противная усталость. Ну и ее к Марграну. Лучше лишний час подремать. Спать-то как хочется. Серые холодные волны устало накатывают на хищно ощеревшиеся зубья скал. Тяжелые темно-серые тучи нависают над водой. Кажется, ударь волна посильнее, и брызги пены долетят до набухшей грозой облаков. Утонут в них, чтобы через мгновение обрушиться на мир, связать землю и небо таким же мрачно-серыми мохнатыми стежками дождя. Да, бросить здесь якорь мог решиться только самоубийца. С другой стороны открывался не менее мрачный пейзаж. Голая каменная равнина, без малейшего намека на растительность, обдуваемая холодным пронизывающим ветром, воющим, словно неупокоенная душа, в провалах мрачных скал. Сложенная из дикого камня эдакое гротескное подобие замка. М да, у кого-то с воображением явная вражда. Картинка просто-таки тоскливая. Видишь? Видишь, куда меня заточили по твоей милости? Тихий шелест голоса за спиной. Ой, опять сны. И разве тебе не жаль? Жаль? Мне? После воспоминаний Дара, после разговора с отцом, после раздумий как холодных, так и приправленных острой ненавистью? Своей, чужой, какая разница? Нет, мне не жаль. Ветер взвыл, словно стремясь вбить вылетевшие слова назад, и разочарованно застонал, закрутился, рассыпая вокруг подхваченный торжествующий смех. Да что ты можешь, наваждение! Дар, какой же ты злой! Тихо, ласково, мурлыкающе. Вы опять ошиблись, госпожа. Холодность голоса, Могла поспорить с пронизывающим ветром. В который раз? В который раз? Плащ взвивается распластанными крыльями, воет распарываемый мечом воздух. Изумрудные отсветы на клинке складываются в замысловатую вязь рун. В который раз? Мир вздрагивает и разлетается на осколки. Они тают в воздухе, словно грязный лед, оставляя после себя только бархатную темноту небытия. Сон Это отдых, а не пререкание с озабоченным балахоном. Доргий, ну дай мне поспать спокойно. В конце концов, кто тут бог? Ты или этот глюк запредельный? Ветер разочарованно выл в острых скалах. Опять это странное существо, так похожее на Дара. М да, эксперимент, сначала показавшийся таким удачным, стал самой большой ошибкой. Теперь уже понятно, не стоит наделять оружие душой. Разума будет более чем достаточно, хотя в принципе можно обойтись и без него, если бы тогда не оставила этому низшему его воспоминания. Теперь же всех властелинов придется уничтожить, под корень. Судя по всему, сейчас я имела счастье лицезреть потомка моего эксперимента и очень хамоватого потомка, хотя постаралась я тогда на славу. Неудивительно, что они привыкли к поклонению и оказались у власти. Теперь у них всего этого спокойно и безболезненно не отнимешь. А если судить по данному экземпляру? Что ж, можно собой гордиться творение выше всяких похвал. Жаль только, придется его уничтожить. Или нет? Можно убрать всех остальных, а этого нахала сперва заставить на все смотреть, а потом стереть память, лишить разума и сделать цепным псом, кровожадным цепным псом. А если ему еще и привить рабскую преданность, то можно спокойно наслаждаться местью. Или все же не стоит рисковать. Да и что сделать с даром? Он ведь еще там, я это чувствую. Его душа пульсирует, зовет, бьется в агонии. Так кого же из двоих оставить? Дара или эту ошибку? А может двоих? Хм, в первую очередь надо выбраться отсюда и потом уже решать, Кого да в какой последовательности казнить. Но дар… Для него всегда найдутся место в пыточной. Отступление четвёртое. Весьма нервное. Нири вечно не хватало денег. Девушка хотела всего и сразу. И вон ту симпатичную подвесочку, и вон те милые серёжки, и вон то красивое платьице. А на ужин... О, а на ужин она приготовит нечто совершенно невообразимое. Такое, что будет достойно стола императора. Там будет запечённая дичь, суфле, приготовленное по последнему эльфийскому рецепту, и тортик. Как можно без тортика. Но чаще всего достойный императора оказывалась именно стоимость обеда, а не что-то иное. Рон это уже давно понял, а потому относился к причудам своей компаньонки с легкой иронией. У всех свои недостатки. Кто-то помешан на изобилии, а кто-то не хочет рассказывать о своем прошлом, упорно избегая этой темы. Сегодняшний вечер должен был пройти спокойно. В конце концов, за продажу того странного зверька была выручена порядочная сумма, а раз так... Месяц не месяц, а пару недель при нерином-то транжирстве прожить можно будет. Воин лежал на охапке сена, брошенной в дальнем углу сарая, и бездумно смотрел в потолок. Жизнь — странная штука. Кажется, все забыто. Старая пожарище памяти покрыта своим пепла. Но стоит задеть какую-то струну, и... Опять все летит к Маргулу в болото. Нервы не к Маркхангу. Громко хлопнула дверь. Рон задумчиво покосился на вошедшую напарницу, но вставать не стал. Девушка же, еще до полудня сбежавшая вглубь торговых рядов, подошла к нему и присела рядом, буквально сунув под нос ладошку. «Красиво?» – мужчина скосил взгляд. На тонком пальце красовался тяжелый массивный перстень. Сочетание, конечно. «Сколько?» – вздохнув, поинтересовался он. Девушка смущенно опустила глазки, выдохнув. «Пять золотых!» Рону хотелось ругаться. Ругаться долго. Ругаться, вспоминая изысканнейшие выражения на старотёмном. Ругаться, со созлости долбанув по стене сарая плетью тьмы. Вместо этого он страдальчески вздохнул и закрыл глаза. Все равно бесполезно. «Рон, ну не сердись!» Законючила она, встряхнув его за плечо. «Ну, оно было такое красивое, я не смогла удержаться». «Тебе нельзя давать деньги», – мрачно протянул он, не открывая глаз. «Не сердись», – повторила Нира. «Я вон зато нашла новый способ заработать. С утра из города выходит какой-то караван до Акмора. Он идет через плато. Нужны охранники. Вот ты и пойдешь. Ну, и я с тобой за компанию». «Что?» – рывком сел воин. «Ты с ума сошла? Я похож на самоубийцу?» «Ничего не знаю!» – отрезала девушка. Кажется, в ее глазах заиграла издевка. «Задаток я уже взяла!» «Вернешь!» Нир ласково улыбнулась. «А я его уже потратила на снаряжение!» Воин с тихим стоном упал на спину. Ему страшно захотелось придушить одну не в меру инициативную девчонку.